пчёлы и трутни. Как пришло лето, стали трутни ссориться с пчёлами, кому мёд есть. Позвали пчёлы на суд осу. Осай говорит: "Мне вас рассудить сразу нельзя. Я ещё не знаю, кто из вас мёд делает. А разйдитесь вы в два пустые улья. В один пчёлы, а в другой трутней. Вот через неделю я увижу, кто больше и лучше мёда наделает". Трутни стали спорить. "Мы", говорят Не согласна. Ты на суд сейчас рассуди. Асай говорит: "Теперь я вас сейчас рассужу. Вот трудно. Не согласна от того, что мёда делать не умеете, а только чужое жрать любите. Гоните их вон, пчёлы". И пчёлы побили всех трутней.